Они шли молча. В какой-то миг перед ними разверзлась широкая, светлая, слепяще-светлая щель. Там кончалась живая изгородь кустарника, обрывалась тропа. Еще несколько шагов, и перед ними во все стороны распахнулся залитый солнцем простор. Бэмби хотел прыгнуть вперед Но мать стояла недвижно. — Что это такое? — воскликнул он нетерпеливо, очарованный новой прелестью мира. — Поляна, — ответила мать. — А что такое поляна? — Это ты скоро сам увидишь, — строго сказала мать. Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она к чему-то напряженно прислушивалась и глубоко втягивала ноздрями воздух. — Все спокойно, — произнесла она наконец. Бэмби прыгнул вперед, но мать прекратила ему дорогу. — Жди, когда я тебя позову. Бэмби послушно остановился. — Вот так, — одобрила мать, — а теперь слушай меня. Бэмби чувствовал скрытое волнение в голосе матери. Он напряг все свое внимание. — Это не так просто идти на поляну. — сказала мать. — Это трудное и опасное дело. Не спрашивай, почему. Когда-нибудь ты и сам узнаешь. А сейчас запомни хорошенько, что я тебе скажу. Обещаешь? — Да, — ответил Бэмби. — Так вот, сперва я пойду одна. Ты стой здесь и и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, то и ты беги прочь как можно быстрее. Я уж догоню тебя. Обещаешь? Да, — сказал Бэмби тихо. А сейчас мы пойдем на поляну. Сперва я, потом ты. Тебе там очень понравится. Ты будешь играть, бегать. Только обещай, что при первом же моем зове ты будешь около меня. — «Обещаешь?» «Да», — сказал Бэмби ещё тише, ведь мать говорила так серьёзно. «Когда ты услышишь мой зов, не глазей по сторонам, ни о чём не спрашивай, а сразу, как ветер, лети ко мне! Без промедлений, без раздумий запомни это! Если я побегу, мчись за мной и не останавливайся, пока мы не очутимся в чаще! Ты не забудешь?» Нет. — ответил Бэмби. — А теперь я пойду, — сказала мать и двинулась вперед. Она выступала медленно, высоко поднимая ноги. Бэмби не спускал с нее глаз. Любопытство, страх, ожидание чего-то необычайного боролись в его душе. Он видел, как мать прислушивается, видел, как напряжено ее тело, и сам напрягся, готовый в любую секунду броситься на утек. Но вот мать вытянула шею, удовлетворенно осмотрелась и крикнула «Иди сюда!». Бэмби прыгнул вперед. Огромная радость, охватившая его с волшебной силой, прогнала страх. В чищобе он видел лишь зеленый свод листвы, сквозивший кое-где голубыми крапинками неба. А сейчас ему открылась вся неохватная голубизна небесного свода, и он чувствовал себя счастливым, сам не ведая, почему. В лесу он почти не знал солнца. Он думал, что солнце — это широкие полосы света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас он стоял в ослепительном сиянии, В благостном царстве тепла и света. Чудесная властная сила Закрывала ему глаза И открывала сердце. Бэмби был потрясён Офьянен, одурманен. Он подпрыгивал на месте Два, три, 4 5 шесть, десять раз. Это делалось помимо его воли. Он и не прыгал даже. Его подбрасывало в воздух. Его тело так напрягалось, его грудь дышала так полно и глубоко ароматным пряным воздухом поляны, что его возносило кверху, ведь Бэмби был ребенком. Будь он сыном человеческим, он бы громко кричал от счастья, но он был оленёнком а оленятам недоступно выражение радости на человеческий лад. Бэмби ликовал по-своему. Мать видела его беспомощные, смешные прыжки и все понимала. Бэмби знал лишь узкие оленьи тропы. В короткий век своего существования он свыкся с теснотой чищобы. Он не ведал, что такое простор и как им пользоваться. Она наклонила голову и стремительно кинулась вперед. Бэмби засмеялся, а через секунду и сам припустил за ней следом, да так, что высокие травы громко зашуршали. Это испугало Бэмби. Он остановился, не зная, как ему поступить. И тут, сопровождаемая тем же страшным шелестом, крупными прыжками приблизилась к нему мать, со смехом пригнулась, крикнула «А ну, ищи меня!» и в миг исчезла. Бэмби был улыблен озадачен. Что бы это могло означать? Куда девалась мать? Но вот она показалась снова, быстро пронеслась мимо, ткнула его на бегу носом и крикнула «А ну, поймай меня!». Бэмби бросился за ней. Два, три шага. Но это не шаги, это легкие парящие скачки. Его несло над землей. Он был охвачен волнующим ощущением полета. Лишь на краткий миг касался он земли и снова уносился в пространство. Рослые травы шелестели у самых его ушей. То мягко и ласково, то шелковисто упруго охлёстывали они его стремящиеся вперед тело. Он мчался без цели и направления, кидался из стороны в сторону, а затем опять описывал круги в сладостно-дурманном полете. Мать следила за ним, затаив дыхание. Бэмби резвился. Впрочем, это продолжалось не так уж долго. Высоким грациозным шагом приблизился он к матери и заглянул ей в глаза влажным, от счастья взором. Теперь они стали прогуливаться неторопливо, бок о бок. На каждом шагу восхищенному и жадному взгляду Бэмби открывались все новые чудеса поляны.